Глава 49. Декер шагал под Серой Моросью по тому же маршруту, которым они уже ходили с Марсом, мысленно обратившись к другой грани этого дела. Единственный способ найти Роя Марса — это вычислить, что его связывает с Чарльзом Монгомери. Если Марс подкупил Реджину, значит, с Монгомери его что-то связывало. Он выбрал их отнюдь не наобум. Должна быть причина. И этот ответ может заключаться в его прошлом. Чарльз Монгомери рассказал им не обо всех преступлениях, в которых его обвиняли. Оно и понятно, потому что список длиннющий, но Декер провел кое-какие раскопки. Монгомери вернулся в Штаты и демобилизовался в марте 1967 года. В январе 1968 его арестовали в Тоскалусе, штат Алабама, за вождение в состоянии наркотического опьянения и хранение марихуаны вышел под залог и скрылся из города. Месяц спустя его остановили в Кейне, штат Миссисипи, за незаконное владение краденным огнестрельным оружием, пьянство и дебош. И снова он вышел под залог и снова скрылся из города. Ну, преступления его были не настолько серьезны, чтобы объявлять широкомасштабный розыск, а он, очевидно, больше не возвращался ни в тот, ни в другой штат, пока не застрелил полицейского в штате Алабама. Централизованной базы данных для копов, простирающейся через границы Штатов, еще не имелось, преступления были относительно ничтожны, а у полиции наверняка хватало и более насущных проблем, чем гоняться за мелким преступником, Декер мысленно выстроил обвинения в хронологическом порядке. Управление транспортным средством в состоянии интоксикации и хранение травки в Алабаме, краденный ствол, пьянство и дебош в Миссисипи, оба раза выход под залог и оба раза скрылся из города. Считать это важным не было никаких оснований, но, продолжая мокнуть под моросящим дождичком, Деккер не мог считать это неважным, только не знал, почему. Вернувшись в свой номер, он уселся в кресло, устремив взгляд за окно в сгущающиеся сумерки. Едва пробило пять вечера, но темень стояла, как в полночь. Его энергия буквально иссякла. Если такая погода продержится еще немного... Они могут утонуть, даже не приближаясь к воде. Но желание Декера отыскать истину пересиливало погоду. Его мозг нажал на кнопку сброса, и ключевой вопрос всплыл снова. Почему Рой Марс выбрал Чарльза Монтгомери? Объяснение Монтгомери, что он увидел имя Мелвина и сложил 2,2, ,2, заведомая ложь. На самом деле процесс шел в обратном направлении. Монтгомери не находил Марса. Это Рой Марс выбрал Чалдза Монгомери. Единственной возможной причиной для этого могло послужить только их прежнее знакомство. И, может быть, Монгомери каким-то образом задолжал Марсу. И этого обстоятельства, вкупе с искушением оставить деньги Реджини и их сыну, было достаточно, чтобы обреченный на смерть Монгомери солгал об убийстве Роя и Люсинды Марс. Но как и где они прежде встречались? Оба примерно ровесники. Рой Марс им эффективный, значит, он мог служить вместе с Монтгомери во Вьетнаме. Отпечатков пальцев Марса у них нет, так что поиск в армейской базе данных исключается. Но служили ли они вместе? Может, Марс тогда спас жизнь Монтгомери? Вполне правдоподобно. Но если не во Вьетнаме, то где? Не был ли Марс тоже мелким преступником? Если он был связан с картелем, то Монтгомери мог в какой-то момент посетить Южную Америку или Мексику или иметь какое-то отношение к торговле наркотиками. Он рассказывал о своей мучительной боли и стремлении красть деньги и наркотики, чтобы избавиться от головных болей. Знал ли Монтгомери Люсинду, не с этой ли стороны надо подходить к делу? Декер потер глаза и прикрыл их. Даже для его исключительного рассудка это ошеломительная головоломка. Ни единой точки опоры. Стоит ему в чем-то разобраться как на место прежнего вопроса встает другой, еще сложнее, будто подавленную раковую клетку замещает другая, куда более злокачественная и неодолимая. Но что-то в глубине сознания Деккера подсказывало, что если ему удастся отыскать связь между этими двумя людьми, то сразу найдутся ответы и на многие другие вопросы. Открыв глаза, он поглядел за окно. Где-то там Лайзу Девенпорт удерживают против ее воли и, должно быть, пытают... А может она уже мертва? Декер заключил, что его первая догадка была ошибочной. Дэвинпорт захватили вовсе не ради последующего обмена на Марса, и даже не факт, что ее взяли ради информации. Но если не то и не другое, то зачем? Что остается еще? Какова возможная третья причина? Он снова закрыл глаза. Ответ не приходил. Он поужинал у себя в номере, хотя остальные собрались в ресторанчике, выходящем в вестибюль мотеля. Яблоко и бутылка воды. Всего два месяца назад он бы просто поднял подобную трапезу на смех. Это и на перекус-то не тянет. А теперь насытило его. Больше ничего ему не хотелось. Он затянул ремень еще на дырочку. Если и дальше пойдет таким темпом, придется пробивать в ремне новую дырочку или покупать новый. Он стремительно теряет вес. И не самым здоровым образом... Неспособность решить значительную часть этого дела прям таки пожирает его изнутри. Допив воду, он выбросил бутылку и огрызок, и, не раздеваясь, улегся в кровать. Но хотя и закрыл глаза, рассудок его не отключился. Скорее уж наоборот, включил другую передачу и заработал еще быстрее. Каждое мыслимое объяснение поступало в его мозг, как по конвейеру, чтобы выйти на другом конце, с воображаемым штампом забраковано. Некоторые умозаключения казались довольно многообещающими, вплоть до момента, пока они разбивались а факт, который не могли истолковать, и отбрасывались в его мысленную кучу мусора. Снова и снова казалось, что разгадка где-то рядом, но всякий раз что-нибудь всплывало, отправляя все в тартарары. Как будто в кубике Рубика осталось сделать один ход, но он все не выстраивается. Правда в том, что Амус ничуть не ближе к разгадке, чем в самый первый день. А еще его донимало странное, зудящее ощущение, что время на исходе, хотя никаких правдоподобных причин для этого не было. Он открыл и закрыл глаза, и мозг, возможно, уловив намек, что уже перетрудился, не приблизившись к успеху ни на Йоту, тоже отключился. Деккер уснул. И проснулся только по одной причине — к его горлу прижалось лезвие клинка ножа.